как иногда преподаватели влияют на коллег. Если знание человека в беспорядочном состоянии, то чем больше он знает, тем больше рассеивается его мышление. Герберт Спенсер «Можно быть хитрее другого, но нельзя быть хитрее всех» Франсуа Ларош-Фуко Среди средств влияния преподавателей друг на друга имеются, к сожалению, и вполне манипулятивные. Любимый преподаватель. Преподаватель А приходит к началу своего занятия на курсах повышения квалификации. Но что это? Уже заканчивается перерыв, а преподаватель Б продолжает свое занятие, как ни в чем не бывало. А появляется в дверях и указывает на часы, ноль внимания. Когда «Б» все-таки заканчивает, усталые слушатели, естественно, настроены на перерыв. Следующее занятие дезорганизовано. В ответ на возмущение «А» преподаватель «Б» объясняет, что от слушателей были вопросы, на которые он счел своим долгом ответить. Пострадавший А видит в этом проявлении неуважения к себе, продемонстрировал свое превосходство над А, слушатели его якобы больше ценят, не отпускают. Материалом, который приготовил А, можно и пожертвовать. А уязвлен, у Б это занятие было не последним, он мог перенести ответы на вопросы на следующее занятие. Мишень воздействия в данной манипуляции – возможность нарушения расписаний без последствий для нарушителя. Значит, защита на будущее от подобных манипуляций предупредить бы, что при повторении будет докладная записка о срыве начала следующего занятия. И уже руководству решать, что это – непрофессионализм, у профессионалов подобного быть не должно – или неуважение к коллегам. Как избавились от неугодного преподавателя? На экзамене в негосударственном вузе доцент Д поставил заслуженный неуд племяннику ректора. Этот студент почти не появлялся на занятиях и был совершенно не готов к экзамену. Ректор увидел в этом ущемление своего достоинства и дал указание заведующему кафедрой В. избавиться от этого доцента. Вот как В. выполнил это задание. За несколько дней до окончания летней экзономиционной сессии В. подошел к доценту, Д. и, среди прочего, коснулся неожиданной темы. «Я иногда думаю», Почему вы такой талантливый ученый, без пяти минут доктор наук, работаете в таком непрестижном вузе? Я, к примеру, здесь держусь, поскольку мой внук за это учится бесплатно. А это тысяча долларов в год. А что держит здесь вас? Вас ведь с удовольствием возьмут в престижные университеты, на открывающиеся кафедры. И В. перечислил учебные заведения. Да, я и не задумывался. По большому счету ничего, работаю и работаю. Разговор этот вскоре забылся. Но, выйдя в конце августа из отпуска, доцент Д. узнал, что все его предметы заведующей кафедрой раздал желающим получить дополнительные полставки, поскольку Д. якобы предупредил, что его ничего не держит, и он собирается уходить. Возмущению доцента не было предела. Он видел перед собой два пути. Первый – бороться. Но часть сотрудников, преподаватели кафедры, получившие его нагрузку и осваивавшие летом его предметы, будут во главе с заведующим против него. Значит, начнется конфликт со всеми ними. Ректор также против него. Значит, предстоит тяжелая борьба с превосходящими силами противника. А «Д» был человеком бесконфликтным, и этот вариант ему претил. Оставался второй путь – поинтересоваться на кафедрах, которые называл заведующий. Ему повезло, он быстро трудоустроился. Но как же получилось, что хороший преподаватель, которому нельзя было придраться, оказался вынужден уйти? Этот пример демонстрирует силу манипуляций. Заведующий кафедрой использовал в качестве мишени воздействия на доцента его бесконфликтность. Вовлечение в манипуляцию состоялось в разговоре, отрывок из которого приведен. Фоновым фактором было согласие преподавателя с тем, что его в этом вузе ничего не держат, которое позволило заведующему сделать вид, что он понял намерение Д – уйти побуждение к действию – подсказка, куда можно обратиться с вопросом о трудоустройстве, чтобы избежать конфликта. Обусловить одно другим. Любопытно, что познакомились основные действующие лица предыдущей истории «Д» и «В» лет за 15 до нее – Д. В то время молодой преподаватель искал возможность подработать, найти где-нибудь полставки или хотя бы по часовой приработок. Обратился в соседний вуз к заведующему кафедрой. Им оказался В., который поставил условия. С нас требуют продуктивной научной работы, поэтому мы принимаем только тех, кто имеет хороший научный задел. «Да, у меня есть ряд научных публикаций. Я скоро защищаю кандидатскую диссертацию. То, что опубликовано, уже реализовано. Это не за дел. А есть у вас неопубликованные результаты. Принесите, покажите. Может, мы с вами сделаем совместную работу». Манипуляция была очевидной. Да, такого подарка руководителю делать не стал. И в тот раз они разминулись. Сравнение этих историй показывает, насколько возросло искусство манипулятора за годы, разделяющие эти две истории. Если манипуляция с приемом на работу выглядела грубой, топорной, то манипуляция с устранением преподавателя – образец искусства манипулятивного влияния. Надеюсь, что печальный опыт пострадавших преподавателей поможет другим не стать жертвой манипуляторов.